Часть третья. В камере сумрачно. Сквозь маленькое з а р е ш о ч е н н о е окошко в нее льется серый, словно туман свет дождливого дня. п о т у с к н е в ш и е краски помещения кажутся в этом разведенном молоке еще более блеклыми. 6 3 2 т лежит на постели. Глаза закрыты. Руки закинуты наверх, красивое, божественно красивое существо. Саша не раз замечала, что спящий мужчина неприятен. Мужественность мужчины во взгляде, в силе его взгляда, и поэтому стоит только мужчине закрыть глаза, как он тут же превращается в тело, в тело мужского пола. немужественный мужчина не красив глаза шестьдесят три-двадцать два закрыты но его красота от этого не становится меньше его сила не в душе которая рассказывает о себе через глаза его сила в нем самом странная загадочная сила вырождены Не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены. 63-22 открыл глаза и буквально пронзил взглядом Сашу. Божественная комедия. Ад. п е с н ь 2 6 с т я строфы 1 1 9 я а и 1 2 0 я Саша вздрогнула от неожиданности и замерла. Хорошая новость. Ты нашла ответ к моей задачке. Он поднялся и сел на кровати. Откуда вы знаете? Саша нерешительно отступила назад, натолкнулась на стул и села. Ты жива? Просто и буднично ответил шестьдесят три-два. Это значит, что я угадала? Не поняла Саша. Я же говорил тебе, не угадаешь, умрёшь. Придумала я шутил 63-22 сказал это с такой грустью, что Саша стала не по себе. Впервые за все это время она вдруг ощутила что-то сродни сочувствию. Странно. Сначала, зная об этом человеке лишь чужих слов, она его боялась. Потом, увидев, сразу же влюбилась, точнее зажглась. А теперь она впервые его почувствовала. Нет, я не шутил, продолжал тем временем шестьдесят три двадцать два. Плотская страсть действительно убивает. Страсть алчит смерти, таков закон. Удовлетворение желания – это его отсутствие, а его отсутствие – это и есть его смерть. Само желание – это не более, чем поиск его же удовлетворение. Желание — это то, что ищет своей смерти. В этом суть. Физическая страсть — страсть физическая. Здесь нет людей, нет человека. Здесь только субъект желания и объект вожделения. Страсть абсолютно эгоистична. Эгоизм — это ослепленность желанием. Человек, о б ъ я т ы й страстью, не видит ни того. кого он любит н и самого себя это двойное убийство страсть всегда алчит смерти и только сознание может сказать страсти нет сильное глубокое истинное сознание только такое сознание способно различить за м и ш у р о й слов и поступков самого человека а за своими мечтами и образами самого себя. Но ты ведь просто сказал ей правду. Саша незаметно для самой себя перешла на ты. Пытаешься меня оправдать? Шестьдесят три, с е р двадцать два, грустно улыбнулся. Я сказал ей то, что она просила меня сказать. Так что мне не нужны оправдания. Все в своей жизни люди делают сами. Их жизнь – это их жизнь, и она зеркало. В нем отражается то, что у них внутри. Но разве не лучше иногда солгать? Саша неловко пожала плечами. Она не просила меня лгать. Так же неловко пожал плечами 63-22. с т р а Странно. До этой секунды Саша ни разу не видела 63-22 хоть сколько-нибудь смущенным. Он представлялся ей эталоном твердости, а л и ц е т в о р е н и е м уверенности, мужественности. И вдруг это неловкое, стеснительное движение Саша неожиданно для самой себя чуть не заплакала. она увидела перед собой совершенно другого человека. да, этот мужчина магическим образом превратился на ее глазах в человека. но глядя на это превращение, Саша не только не разочаровалась в нем, а напротив испытала к нему прилив какой-то н е о б ы ч а й н о й т р о г а т е л ь н о й н е ж н о й буквально д у ш е р а з д и р а ю щ е й симпатии. Ты выполняешь все просьбы? Саша потянула внешние уголки век, чтобы 63-22 не заметил ее слез. И задавая этот вопрос, Саша вдруг со всей очевидностью осознала, что его 63-22 убьют не сегодня, завтра. Сейчас она сидит, разговаривает с ним, но завтра она уже не сможет этого сделать никак. Его тело превратится в патологоанатомический препарат, а душа его грустная, его бесконечно большая и бесконечно грустная душа уйдет. Сатана не может не выполнять п р о с ь б снова улыбнулся шестьдесят три двадцать два и посмотрел в окно это Бог позволяет с е б е подобную вольность в обращении с паствой его авторитет незыблем с таким кредитом доверия можно не обращать внимания на мольбы и молитвы у Саши сам собой открыл с я рот Сатана заикаясь Саша протянула каждую букву этого слова. Сатана не может быть безбожником, а я безбожник, ответил шестьдесят три двадцать два и уставился на Сашу. Он не стал ничего уточнять, он отшутился. Но теперь своим взглядом он словно бы задавал ей вопрос: ты хочешь услышать правду? Попроси. Да, Саше достаточно только спросить, и он скажет, он ответит ей. Вопрос уже висит у нее на кончике языка. Саша отрицательно покачала головой. Не безбожник? Улыбнулся 63-22. е понимая, что Саша на нет относится к вопросу, который она не решилась задать. Саша с трудом сглатывает слюну. В горле все пересохло. Но почему вы сами не р а з г л я д е л и в этой девушке человека? Губы трясутся, но Саша продолжает говорить, вернувшись к прежнему вы. Она милая и хорошая, просто юная. Юность не оправдание. И потом я разглядел. И что? 6 3 2 т д е р двадцать два делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Вы же могли помочь ей разобраться, увидеть ошибку. Саша напряжена до предела, наконец, остудить ее страсть. Это бы означало, что я делаю ей подарок? Предложения Саши показались шестьдесят т р двадцать два глупыми. и лишёнными всякого смысла. Но любить – это значит делать подарки, продолжала настаивать Саша. Но ведь я её не любил. 63-22 с р снова повернул голову и посмотрел в окно. Вспомни себя. Неужели всякий, кто испытывал к тебе чувство любви, ушёл от тебя с полной корзиной подарков? Мы одаряем тех, кого любим. Чужая любовь. любовь, которой мы не рады, лишь обременяет. Вспомни себя. И Саша вспомнила Павла и то, что она сказала ему два дня назад. Мне нравится думать, что ты, Паша, несчастен, очень, по крайней мере, больше меня. Он любил ее, а она его ненавидела. Она думала, что так не любят, что любят по-другому. Но это она так думала, а он любил ее, любил своей плотской, уничтожающей человека страстью, любил. Саша стало холодно от этих мыслей, и тут же слова шестьдесят три двадцать два снова прозвучали у нее в голове: вспомни себя. Неужели всякий, кто испытывал к тебе чувства любви, ушел от тебя с полной корзиной подарков? Саша обожгла с ь этими словами. Естественно, когда дарит тот, кто любит, но ждать подарков в ответ на свою любовь – это почти безумие. Твоя любовь не дает тебе никаких прав. Это, наверное, очень тяжело. Обрывок своих мыслей Саша произнесла вслух. Что это? шестьдесят три двадцать два прищурился и улыбнулся. Ну, когда все в тебя влюбляются, засмущалась Саша, ощущая всю глупость и двусмысленность своего положения. Человек, о б ъ я т ы й страстью, не видит ни того, кого он любит, ни самого себя. Это двойное убийство. Влюбляются в меня? Расмеялся с он вдруг. Нет, это ерунда, право. Забудь обо мне. Все познается в сравнении. Ты подумай, к а к о в о богу? Вот уж кого убили любовью самым натуральным образом. 63-22 продолжал смеяться удивительным заразительным смехом. А Саше хотелось плакать. В эту секунду ей хотелось рыдать на в з р ы д провалиться сквозь землю и умереть. Потому что в этом удивительном, заразительном, необыкновенно добром и светлом смехе она слышала вселенское горе. Можно было подумать, что так сатана потешается над Богом, как Саша над Павлом. Мне нравится думать, что ты, Бог, несчастен очень, по крайней мере больше меня. Но нет, сатана не потешался над Богом, он сострадал ему. Безбожник. со страдающей создателю ад место вселенской скорби о его муках от этой мысли все внутри Саши перевернулось сердце защемило и тут она вспомнила слова 63-22. 2 два мне бог не нужен и в эту же секунду они вдруг поняли В сознании Саши свое значение, самый их смысл переродился. 63-22 р освободил Бога. Он единственный не ждет от него подарков в обмен на свою любовь. Безсеребреник, взявший только для вида каких-то 30 монет. Ну что, будешь разгадывать вторую загадку? Шестьдесят т р двадцать два печально посмотрел на Сашу. Если тебе нужны доказательства, ты всегда можешь получить их, но у меня слишком мало времени. Саша запаниковала. Страх, что она не сможет отгадать, смешался в ее душе с ужасом предстоящего ей испытания, переживания чьей-то смерти. Нет, она не хочет ничего отгадывать, ей не нужны никакие доказательства. Но эти слова у меня слишком мало времени. Неужели шестьдесят три двадцать два знает, что его хотят убить, и он готов умереть? А может она скажет ему? Откуда ему знать об этих планах? Его б о я т с я здесь как прокаженного? Сказать? А вдруг его камеру прослушивают? Нет, нельзя говорить и нельзя отказываться до тех пор, пока она приносит доказательства. Остаётся надежда, что ему сохранят жизнь, хотя бы надежда. Да, прошептала Саша. Что, да? Грустно улыбнулся шестьдесят три е двадцать два, как бы с подвохом, но на самом деле без всякого подвоха. Я прошу. Саша сказала это так тихо, что даже сама не услышала своих слов. Шестьдесят три р двадцать два лег на кровать, закинул руки за голову, закрыл глаза. Я думаю, она была святой. Начал он свой рассказ. Ее сознание глубокое, сильное, было мощным противовесом ее страсти. Это ведь только кажется, что чувства, что-то такое, что следует выставлять на показ. Нет, они обижают, досаждают, создают напряжение, стесняют, заставляют других людей к вам приноравливаться. В чувствах даже хороших Не говоря уже о плохих, нет ничего, что позволило бы ими восхищаться. Чувство – это животная реакция. Вот события, вот впечатления, а вот реакция, то есть чувство, глупо, как рефлекс у лягушки. Если бы мозг лягушки весел, как и мозг человека, она бы реагировала также, а человек Истинный человек – это не трепетание чувств, это знание, стремящееся к свету истины. Таков план создания. Прекрасные душевные порывы, которыми некоторые так гордятся, только порывы. В них нет внутренней силы, в них нет осмысленности личного решения. Это лишь бессмысленный всплеск, красивый, но бессмысленный. и с т и н а нуждается в силе, не в импульсе, а в поступательном движении вопреки сопротивлению обстоятельств. Она была такой, по-настоящему сильной. Ее звали Лита, странное имя от греческого Литос. Это значит камень. Я прошу только об одном. Будь честным со мной, сказала она мне как-то. Я выполню любую твою просьбу, ответил я. Ты ведь не любишь меня, правда? Ее голос дрогнул, но она смотрела на меня, и в ее глазах была любовь. Правда, я не люблю тебя. Прости. И если этого нет, то не будет никогда. Она едва сдерживала слезы, но в ее глазах по-прежнему была любовь и невероятная нежность. Никогда. Тебе плохо от того, что ты живешь со мной. Слеза покатилась по ее щеке, но она оставалась спокойной и нежной. Мне плохо от того, что тебе плохо. Мне неплохо.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 безвыходную ситуацию, повторила она за мной, словно шла тенью за моим сознанием. Я все понимаю. Сердцу не прикажешь. Дело не в моем сердце, не в сердце, ли т а встрепенулась, печаль в ее глазах сменилась растерянностью, но в чем же тогда? Дело в твоем сердце. И она ушла совсем. Какой была ее причина? Ответь, и у тебя будут доказательства. Саша плакала, тихо роняла слезы. Они сбегали по ее щекам, неприятно задерживаясь на губах и на подбородке, а потом падали в открытую ладонь. Почему она плакала? Сложный вопрос. Обычно люди плачут, потому что им жалко себя. даже когда они оплакивают кого-то другого, они на самом деле плачут о себе. Они могут жалеть себя, потому что никогда больше не увидят того, о ком плачат. За этой жалостью может стоять страх: чужая, тронувшая их беда, когда-нибудь может приключиться и с ними. Наконец, человек часто плачет просто от безысходности, от пустоты. Нам жалко себя, когда мы осознаем свое несчастье и свою конечность. Какая причина была у Саши? Да, наверное, ей было жалко себя. Она слушала историю об е з з а в е т н о й женской любви, ей было жалко эту женщину, утратившую надежду на счастье, ей было жалко его. 63-22». Потому что он тоже был несчастен. Но главное, она плакала, потому что сама была несчастна. Она отчетливо поняла это только сейчас. Еще вчера она смотрела на него, как на самого желанного мужчину на свете. Она была в восторге, до дрожи. Она даже думать не хотела о том, что с ней происходит. Она была как зверек, возбужденный, холодный, безумный. ей не было страшно, абсолютно. Она была счастлива. Она знала, чего хотела. Это было вчера. А сегодня Саша вдруг увидела в нем, в этом сексуальном объекте человека. Пелена ее желания раступилась, и перед ней появилась личность незаурядная, тонкая и красивая. Он был красив в том, как он думает, чувствует. И даже если эти чувства казались Саше странными, они все равно притягивали ее. Она почувствовала родную душу. И что? Что с того? Вот сейчас эта родная душа лежит перед ней на кровати, и ей этой душе абсолютно безразлична Саша. Ей все равно, что Саша думает, что чувствует. Она самодостаточна. И поэтому В какой-то момент Саша, вне зависимости от того, любит она эту душу или нет, должна будет тихонько собраться и удалиться. Можно, наверное, смириться с тем, что твоя страсть б л а ж и глупость, как болезнь, как временное помешательство. Рано или поздно это пройдет, если в тебе достаточно внутренней силы, ты справишься. Главное понять, что ты просто... Запутался и дальше выбираться. Конечно, это не повод, чтобы чувствовать себя несчастным. Но как быть, когда ты все понимаешь, а выхода все равно нет? Ты бережешь любимого, видишь в нем человека, пытаешься ему не досаждать своими чувствами, ценишь его свободу и право быть тем, кто он есть. Но легче от этого все равно никому не становится. Замкнутый круг. Несчастье с соблюдением принципов дипломатии. Не лучше ли уж сгореть от страсти, взять от жизни все, что можно, а потом сгинуть где-нибудь и не жалеть ни о чем? Так о чем же плакала Саша? О своем выборе? она открыла глаза и уставилась на шестьдесят три двадцать два господи какой красивый какой любимый а они убьют его из м е с т и из страха из зависти все равно неважно почему они сделают это и его больше не будет совсем его не будет никогда Саша разрыдалась в голос хотя бы знать что он просто жив Просто знать, глупый, жестокий, несправедливый мир.